Глава девятая. Званый ужин. Инспектор уголовного розыска Гунар Странна сидел у себя в кабинете. На его шатком столе рядом с компьютером стояла электрическая пишущая машинка. Кроме компьютера и машинки на столе умещались кружка с шариковыми ручками, кипа журналов и газет, дырокол, пустая выцветшая красная пепельница с надписью «Чинзано» белыми буквами и множество разрозненных документов. Гуннар странно расстегнул пуговицы синего блейзера, ослабил узел ярко-синего галстука. Когда он откинулся на спинку стула и скрестил ноги, стул заскрипел. Штанина задралась, обнажив белую ногу над резинкой носка. Носок черного ботинка сердито покачивался вверх-вниз, Зазвонил телефон. Гуннар странно поднял трубку. «И вам спасибо», — сказал он. «Я только что пришел. Да, очень понравилось. Я редко выбираюсь в театр, но что поделать, такова наша полицейская доля. Да, нужно еще кое с разобраться на работе, хотя уже поздно». Одну руку он положил на машинку, а другой придвинул к себе рапорт, который он только что переписал. Читая рапорт, он слушал голос на том конце линии. «Чем меньше мы будем об этом упоминать, тем лучше», произнес он перед тем, как распрощаться. Положив трубку на рычаг, посмотрел в окно. Снаружи совсем стемнело. Значит, уже очень поздно. С другой стороны, в июне на небе еще не очень хорошо видны звезды, Он заметил вдали мерцающий зеленый огонек в небе. Самолет летел так высоко, что звука не было слышно. В дверь постучали. В кабинет просунул голову Франк Фрелик. Гуннер странно кивнул. «Ну как, понравилось?» — спросил Фрелик, закрывая за собой дверь. Когда он в раскачку подошел к столу и сел, стул заскрипел под его тяжестью. Фрелик, как всегда, был одет неформально. Джинсы, кроссовки, джинсовая куртка, а под ней футболка с надписью «Друзья пива». Волнистые седые волосы отросли и закрывали уши. «Ему нужно подстричься», — подумал Гунар странно, — «подстричься и сесть на диету». Живот у Фрёлика вываливался на пояс джинсов. Когда он выпрямлялся, было заметно, что на живот можно ставить кружку. «Что понравилось?» — спросил Гунар странно. «Спектакль!» Гунар странно не спешил с ответом. Он осмотрел себя, поправил галстук и запонки. «Нет!» — ответил он наконец. «Не понравилось!» «Что именно тебе не понравилось?» «Толпа в зале!» «Но ведь зрители не имеют отношения к спектаклю!» «Кстати, на что ты ходил?» На Фауста. «О, считается гвоздем сезона!» Гунар странно ответил не сразу. «Сам спектакль мне понравился. То есть текст хорош, чего нельзя сказать о постановке. Режиссер очень банален. Женщины в чулках на подвязках и так далее. Я ждал от Гёте большего, не говоря уже о Мифистофеле. «С кем ты ходил?» «С Фолк Андерсоном, его женой и сестрой!» «Значит, тебя вроде как сосватали!» «Сосватали, как же! Им, конечно, все очень понравилось!» «А кто такой Фолк Андерсон?» Гуннар странно вздохнул. «Один ботаник, академик на пенсии. Как я не старался, мне не удалось никого обидеть!» «Вот и хорошо!» сказал Фрелик. Какое-то время он с оцепенелым видом смотрел перед собой. А я допрашивал сослуживицу Катрине Братерут по бюро путешествий. Гунат странно поднял руку и посмотрел на часы. Он понял, что ему уже давно надо было поесть и попытался понять, голоден он или нет. Звонил прокурор Фристад. Буркнул он и зашелся в приступе кашля. Грудь у него болела. Он покраснел и понимал, что выглядит ужасно. После того, как приступ наконец прошел, Гуннар странно развернулся на стуле, открыл окно пошире и достал из кармана короткий толстый окурок самокрутки. «Не думаю, что это очень полезно», — заметил Фрелик. Гуннар странно отдышался и проворчал. «Ничего полезного на свете нет». «Работать вредно, спать тоже вредно, даже от еды, которую мы едим, можно заболеть». Он выпятил нижнюю губу, сразу став похожим на обезьяну, и стал осторожно прикуривать, стараясь не обжечься. «Почему не скрутишь новую?» – возмущенно воскликнул Фрелик. «Если буду экономить, постепенно доведу количество сигарет до восьми в день» объяснил Гуннар странно. «Значит, по-твоему, полезнее курить окурки, где одна смола, чем делать несколько затяжек и бросать?» «Говоришь совсем, как сестра Фолк Андерсена». Чтобы не обжечься, Гуннар странно зажал окурок ногтями большого и указательного пальцев. Выдувая дым, он сложил губы колечком. «Мне-то плевать, обкурись хоть до смерти!» Досадливо продолжал Фрелик. «Просто со стороны это выглядит отвратительно!» «Ладно, ладно», — проворчал инспектор, разворачиваясь и выбрасывая окурок в пепельницу с высоким горлышком. Он ухмыльнулся и достал из кармана новую самокрутку. «Девять в день!» Франк Фрелик покачал головой. «Ты прав», — продолжал Гуннар странно, затянувшись. «Так лучше!» От этой меня не тошнит Кстати, Фристат спрашивает Почему мы не сообщаем представителям прессы обычные подробности? Изуродованный труп, зверское изнасилование Ничего хуже я за все время службы в полиции не видел и так далее И что ты ответил? Ничего А разве ее изнасиловали? Похоже на то, ответил Гуннар странно «Нам предстоит выяснить, чем она занималась после полуночи», напомнил Фрелик. «Поехала в закусочную». «Точно?» Гуннар странно кивнул. «Исследовали содержимое ее желудка. Там мясной фарш, хлеб, картошка, скорее всего, фастфуд. Похоже, изысканный ужин, которым она угощалась у Аннабет Ос, в ней не задержался». «Нам нужно установить, где и когда она поела потом». «Я беседовал с ее напарницей», — сказал Фрелик. «Дамочке около пятидесяти. Такая заботливая клуша. Ну, ты понимаешь, о чем я. Собственные дети выросли, и при виде Катрины в ней пробуждался материнский инстинкт. По ее словам, работала Катрина с удовольствием, всегда хорошо выглядела, была веселая, бодрая и так далее». И что? Она в курсе, что Катрина проходила курс реабилитации, что она бывшая наркоманка, была подвержена дурному влиянию. По ее словам, в субботу случилось кое-что странное. Зазвонил телефон. гунар странно сердито покосился на него. Телефон не умолкал. — Ты не ответишь? — спросил Фрелик и расплылся в улыбке после того, как гунар странно схватил трубку и тут же швырнул ее на рычаг. Фрелик долго смотрел на молчащий телефон. «Продолжай!» — велел Гуннар странно. В тот день, когда она пропала, к ним в бюро путешествий вломился какой-то тип и набросился на Катрины. «Вот уже второй человек рассказывает нам об этом происшествии», заметил Гуннар странно. В тот день около пяти Катрина позвонила Сигри Угом и рассказала то же самое. «Погоди, Что значит, набросился на нее? Фрелик пролистал свои записи и начал читать. Какой-то мужчина бандитского вида, возраст около сорока, волосы цвета соли с перцем, стянутый в хвост серьга в ухе, на предплечье уродливый шрам, угрожал Катрине и даже замахнулся на нее, но попятился, когда Катрина сказала. Катрина попросила, она попросила меня вызвать полицию. Фрелик поднял голову. Ее сослуживица была в шоке. Она спросила у Катрины, кто это и почему он набросился на нее. Говорит, Катрина призналась, что когда-то знала того типа, но много лет его не видела. «Что значит волосы цвета соли с перцем?» Фрелик задумался. «Цвет такой. Черно-белые, что ли?» «Нет, скорее сивые» сидеющий вроде как у меня. Ты седой, а не сидеющий. Некоторые называют меня сидеющим. Что именно он ей говорил? Фрелик прочел запись. Делай, как я сказал, или, мать твою, ты будешь делать, что я тебе велю. Получается, она раньше отказалась что-то сделать для того типа. Да, похоже, кивнул Фрелик. Конечно, след не бог весь какой. Гуннар странно поморщился. Значит, мы ищем человека из ее наркоманского прошлого, который недавно ей угрожал. Женщине из бюро путешествий нужно показать фотографии тех, кто есть в нашей картотеке. Зайди в отдел по борьбе с распространением наркотиков. Спроси, знают ли они бандита с волосами цвета соли с перцем.